Блуждание швамбран или таинственный солдат Школа кочевала, и вместе с ней блуждала швамбрания. Оборные события в жизни Покровской и нашей школы, разумеется, влияли на внутреннее и географическое положение материка Большого Зуба. в Швамбрани непрестанно шли беспорядки, потому что Она меняла государственные порядки. В Покровске выползла из-под поля и стала официальный вожь Сыпняк поставил на все красный крест. Оська настоял на введении в Швамбрании смертности. Я не мог возражать. Статистика правдоподобия требовала смерти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 Жестокий тиф. Родонал Шаталена. Умирая, Джек, спутник моряков, воскликнул над последней страницей словаря обиходных фраз. «Жавяз А, я иду в их гейнах, ферма машина, стоп, ди машина».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 Материк Большого Зуба простирался еще через все наши мысли и дела. Заметными дверцами ракушечного грота в одиночестве и паутине херела королева, хранительница тайны. Швамбрания продолжалось. Однажды Оська прибежал из школы в полном смятении. На улице среди белого дня...